Глава 5 На следующий день после атаки Минору Татсо был вызван Майей. Часть пути он проделал на высланном ему навстречу в Тол, пилотируемом Хёга, а остаток пути преодолел по уже знакомому подземному тоннелю. Время, в которое он прибыл, ещё можно было назвать утром, а не ближе к полудню. Извини за срочность. Поэтому такое приветствие Майи не было странным. Вопрос был в том, если это так срочно... то почему она вызвала на личную встречу, а не позвонила? Дело в том, что от нашего контактного лица в Пентагоне была получена важная информация. Я хотела поговорить напрямую именно из-за этого источника информации. Даже после того, как США превратились в США, местоположение Министерства обороны не изменилось. Внешний вид здания тоже не изменился, поэтому его по-прежнему называли Пентагоном. «Я не знал, что у нас есть связи в Пентагоне». А Аяка не рассказывала Татсу о полковнике Беланс, Аяка чётко отличала благосклонность к Татсу от профессиональной этики в работе с информацией. Скоро я познакомлю Татсу с Ана с ними. Хотя Татсу был официально признан членом главной семьи, он всё ещё не был проинформирован о полной картине семьи Юцуба. Хотя знаний, полученных не из рассказов, а самостоятельно, у него тоже было много, но это явно было далеко не всё. Итак, перейдём к содержанию. «Хорошо». Слава Майи заставили Тацию сфокусировать внимание. «Похоже, что звёзды выслали команду ликвидации». «Не захват, а ликвидации?» «Довольно неожиданно». То, что звёзды отправят отряд выслеживания Лины, было довольно очевидно. Но со дня её побега прошла одна неделя. Реакция была довольно запоздалой. Но было неожиданно, что целью этого отряда оказалось устранение. Лина, майор Энжи Сириус... Это официально признанный государством волшебник стратегического класса. В СШа ШСА были укомплектованы регулярной военной силой в избытке, поэтому значимость стратегической магии была чуть ниже, чем в других странах. Но даже несмотря на это, она должна была быть важной военной силой. Смысл в том, что это не решение Пентагона. воля звёзд? Их командование, похоже, пребывает в молчаливом согласии. Похоже, в С ШСА тоже есть серьёзные внутренние разногласия. Да. Ты правильно это понял. Татсу не знал, какие именно у них там разногласия. Часть из них думает, что Лина — это помеха. Другая часть ценит её как волшебника стратегического класса. Но всё равно они посчитали, что раз она сбежала в другую страну, то даже такие меры, как убийство в данном случае, неизбежны. Таково было предположение Татсу. Майя явно знала больше деталей о внутренней обстановке в СШСа, но в данный момент она не стала больше ничего объяснять. «Известен ли конкретный маршрут вторжения?» «Если узнаешь это, то сможешь с этим разобраться?» Майя ответила вопросом на вопрос Татцы. «Я сделаю это, если прикажете». Без колебаний ответил Татцы. Майя ухмыльнулась в предвкушении. В лицах обоих собеседников не считалось отвращение к убийству. Пребывающие в Японию члены звезд попытаются произвести такое незаконное действие, как убийство в чужом независимом государстве». Никто ведь не будет жаловаться, если убьют наоборот их. Возможно, такие вот мотивы сейчас были в головах этих двоих. К сожалению, маршрут вторжения выяснить не удалось. Известен только график прибытия. Когда? Сегодня вечером. То есть на расследование времени нет? Верно. Кислая мина на лице Тации выглядела забавной. После своего ответа Мая прикрыла рот одной рукой и элегантно рассмеялась. «Извини». «Но мы ведь не сидим, сложа руки. Я отправила наблюдателей в каждый аэропорт и база ВВС в пределах столичного региона. Проконтролировать морские пути не получится, но в данном случае думаю, что можно их проигнорировать». «Будет проблематично, если они воспользуются аэропортом за пределами столичного региона». Тацию видел проблему и сразу же на неё указал. «Верно. Но Майя не показала своим поведением, что ей это хоть как-то задело, но и в восторге она тоже не была». Возможно, она посчитала само собой разумеющимся, что он быстро заметил это. Всё равно они не смогут просто так просочиться извне. В этом случае нам остаётся лишь принять в качестве плана действий реагирование при их обнаружении. Да. Татсу не возражал против такого плана. Значит, когда этот момент настанет, я на тебя рассчитываю. Татсу не запаниковал, когда разговор вернулся к его участию. То есть вы не возражаете, если с этим разберусь я? От этого не должно быть никаких проблем в будущем. Хотя некоторые люди в правительстве будут иного мнения. Я понял. В пределах возможного постараюсь следовать политике поимки, а не убийства. Да, путь добр. Сказала Майя и встала с кресла. Этим она оповестила, что разговор окончен. Тация тоже встал, последовав её примеру, и глубоко поклонился с наклоном в 45 градусов. Минору, сбежавший от Союза семей Дзимонзи и Сайгуса, возглавляемого Кацта, в итоге вышел из персональной кабинки в Таяме и зашёл в приличное кафе с приватными комнатами. Это было сделано для того, чтобы убедиться, полностью ли он ушёл от погони. В этом полностью роботизированном кафе с приватными комнатами посетитель не сталкивался лицом к лицу с сотрудниками или другими посетителями, однако существовал риск перехвата изображения с камер андроидов, точнее, больше там было геноидов, роботов-женщин, заменяющих людей. Однако сейчас Минору изменил парадом своё лицо на неприметное и не должен был вызывать подозрения через изображения с камер. Да и вообще, чтобы избежать наблюдения через камеры в современной Японии, нужно полностью отказаться от посещения общественных мест. В этом кафе, помимо предложения напитков и закусок, также предоставлялись сетевые сервисы и программное обеспечения для покупок в магазинах. Однако Минора не использовал ничего и не заказал ничего, кроме напитка. Чтобы убить время, он попытался погадать о будущем. Согласно знаниям, полученным от Джоу Гунзиня, нельзя было надеяться на точное предсказание, однако могла быть получена абстрактная информация, в определённой степени указывающая на направление дальнейших действий. Он вытащил из поясной сумки сделанную из ткани гадальную дощечку. Это был кусок ткани чёрного цвета размером с носовой платок. с рисунками, вышитыми нитями пяти разных цветов — из зелёного, красного, жёлтого, белого и синего. Это был инструмент для гадания, основанный на традиционном учении Кимонтонка. В данном случае используется другое написание этой фразы. Оказалось, что традиционное учение Кимонтонка — это некий китайский метод астрологического прогнозирования. Он пишется по-другому и считается названием, то есть не переводится. Одноимённая техника сокрытия Кимонтонка — Пишется с разницей в один символ, и тоже не переводится, но дословно назначит «проклятие выбора направления». Видимо, её название было основано на игре слов, понятной лишь японцам-китайцам. И результатом предсказания удачных для него мест стали «Юго-запад», «Остров», «Небо», «Порт». «Небо» и «Порт», как правило, ведь можно объединить в аэропорт. На юго-запад отсюда – аэропорт на острове. Или же остров, являющийся аэропортом?» Вариантами, пришедшими на ум Минору, были Международный аэропорт Кансай и аэропорт Кобе. Руководствуясь больше своей интуицией, чем этим гаданием, Минору назначил своей следующей целью Кансайский аэропорт. Следующее гадание было на время, результат сегодня и ночь. У него ещё оставалось время, однако он не знал, что произойдёт в указанном месте. Будет лучше прибыть туда как можно раньше. Прошло достаточное количество времени, чтобы понять, преследуют его или нет. Преследования явно не было. Миноро покинул кафе и снова отправился к станции электрокабинок. В этом сезоне в регионе Консей время заката было позже 19 часов. Если бы небо было ясным, то вечерняя заря всё ещё сопротивлялась бы наступающей тьме, но покрытое густыми облаками небо оповещало о приходе ночи на эту землю. В международный аэропорт Консей прибыл прямой рейс из Лос-Анджелеса – США. Большинство пассажиров на борту этого самолёта были американцами – и среди них был один молодой мужчина и один юноша. Англосаксонское происхождение этих двоих также совершенно не вызывало сомнений. Информация о и догадка Татсу оказались частично правильными. Ошиблись они в том, что сегодня в Японию приехала не команда устранения, а лишь передовой отряд «Авангард». Молодым мужчиной в солнцезащитных очках, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что его правый глаз искусственный. Был первый лейтенант Джейк Апрегул, Из звёзд отправлен был только он один. А юношей, сопровождающим его, был Рэймонд Кларк. Он снова приехал в Японию не по распоряжению своего отца, Эдварда Кларка. Это было решено в ходе обсуждения между паразитами. Рэймонд стал паразитом, испытывая искажённую одержимость желанием починить Тацию. С этим сильным желанием Рэймонд смог захватить лидерство среди паразитов в деле убийства Шибы Тации. «Станция электромобилей похожа вон там». Завершив процедуру въезда в страну с поддельным паспортом и выйдя в зал прибытия, Рэймонд обратился к своему спутнику Регулу, показав направление головой. «Мы используем общественный электротранспорт?» Регул ответил на это телепатией. Раймонд в панике настоящим голосом предостерег его не выдавать свой голос. «А, да. Извини». Регул извинился перед Рэймондом. При разговоре телепатией о подслушивающих микрофонах можно было не беспокоиться, Но взамен появлялся риск быть замеченными волшебниками и обладателями суперсил. Хотя оба способа общения не следили них трудности, но второй явно был хуже. Расстояние эффективной работы микрофонов ограничено. Если указать цель прослушивания, то можно уловить голос даже на большом расстоянии. Можно даже выделить определённый звук в толпе с помощью фильтрации голосовых отпечатков. Но всё это невозможно, если неизвестно кого прослушивать. Можно лишь указать ключевые слова и искать голоса, которые их произносят. С другой стороны, телепатия не ограничена расстоянием, радиус действия зависит от персональных способностей каждого человека и, как и в случае с другой магией, по сути, не связан с физическим расстоянием. К тому же, телепатии разговаривает очень мало людей. Если их телепатический разговор будет случайно услышан, то нельзя утверждать, что не найдётся таких людей, которые не смогут раскрыть их личности. Поэтому перед отъездом эти двое обсудили это и решили не использовать телепатию. Просто телепатия – это естественная форма общения паразитов. Оригол просто пытался говорить обычным для него способом, поэтому использовал телепатию так беспечно. Когда ему на это указали, его послушное извинение было связано с осознанием этого факта. И их осторожность не была безосновательной».